Глава 23. 17 июня 2027 года. Москва. Лубянка. Кабинет директора ФСБ генерала Острогина Владимира Анатольевича. 21.20. Несмотря на поздний вечер, здание ФСБ напоминало растревоженный улей. Все куда-то бежали, чем-то занимались, кричали, ругались, спорили, а где-то просто молча курили. И все это движение не вызывало удивления у Горбунова, сидевшего в приемной директора Острогина в ожидании вызова. Еще бы! Случилось нечто невероятное. Впервые за всю историю конторы был убит один из руководителей ФСБ, генерал Зуев. Да еще так нагло и демонстративно расстрелян прямо на улицах Москвы, что это стало некой унизительной оплеухой для всей службы, и особенно для репутации ФСБ в мировом сообществе. Как только новость распространилась по миру, то тут же повсплывали те, кто до этого и нос боялись показать из своего укрытия. Пока еще только для того, чтобы принюхаться осмотреться. Но очень скоро все они начнут действовать, решив, что контора уже не та и не сможет отразить удары по себе и стране. Все эти мысли проскальзывали в голове майора мимоходом. Конечно, он понимал, что это событие вызовет лавину проблем в стране и за ее пределами, но масштаб трагедии смог оценить только после разговора со своим знакомым из пятого отдела. Все террористы, дипломаты, шпионы, либералы, оппозиционеры, политики и просто преступники федерального масштаба не могли ничего противопоставить конторе. Они лишь мелочь, которую уничтожить легко и просто. Но только до тех пор, пока они проявляются по одному или хотя бы по десятку. Вот только в данный момент, как в сердцах высказался его знакомый, эта падаль может спонтанно активироваться вся, сразу и везде. Если это произойдет, у контора просто не хватит людей, чтобы перекрыть все дырки. Единственный вариант восстановления частичной репутации — это быстрая поимка тех, кто убил генерала. Горбунов на этом месте мысленного диалога с самим собой печально вздохнул, с сожалением, глядя на папку в руках. А все потому, что, во-первых, поймать именно этих преступников практически невозможно, уже пытались, потеряли убитыми весь отряд Егора и еще семь бойцов Альфы, да еще и из десяток раненых различной тяжести сейчас лежат в госпитале. И все из-за настойчивого желания начальства узнать, кто стоит за отрядом Коржа. Если бы не это, то уже давно можно было ликвидировать всю группу. Впрочем, все это дело прошлого. А в будущем есть и во-вторых. Корж вместе со своими людьми исчез из поля зрения. Просто испарился после атаки на кортеж Зуева. Ни на одной камере не удалось засечь хоть кого-нибудь из его группы. Видимо, опять помогли неизвестные помощники из-за рубежа со слишком продвинутыми возможностями. «Сергей Павлович, можете заходить!» Раздался голос секретаря слева от майора, оборвав окончательно нить размышлений Горбунова. Кивнув головой, он решительно встал и быстро пересек приемную, открывая дверь в кабинет высшего руководства. «Майор Горбунов по вашему приказанию прибыл», — четко произнес майор после того, как закрыл за собой дверь и встал по стойке смирно. «Присаживайтесь, Сергей Павлович», благосклонно произнес директор, сидя за своим огромным столом, кивнув на стул справа от стола. Горбунов уселся на указанное место и, положив перед собой папку, раскрыл ее. Но начинать разговор не спешил. Директор что-то внимательно изучал в документах на своем столе, прерывать его майор не решался. «Что же...» — протянул Острогин, отложив в сторону документы, откинувшись в кресле. «Я ознакомился с вашим подробным докладом. Но хотелось бы услышать ваше мнение по данному делу». «По какому именно, Владимир Анатольевич?» Растерявшись под пристальным взглядом директора, спросил Горбунов. «В вашем докладе вы неоднократно намекаете на неполноценность ваших выводов из-за недостатка информации», медленно произнес директор, рассматривая бумаги на столе. «Что конкретно вы имеете в виду? Почему, по вашему мнению, это может сказаться на окончательных выводах?» «Дело в том, что...» Осторожно начал Горбунов, очень тщательно подбирая слова. «Я неоднократно слышал упоминание о неких союзниках, которые помогли нам с захватом агентов тайной организации, а также оказали содействие Петру Алексеевичу Коновалову с группой Егора из проекта «Возмездие». Учитывая активацию группы Коржа, я подозреваю, что эта активация не что иное, как ответная реакция тайной организации на действия наших союзников». так же, как и задание, которое Корж стремится выполнить. «Вы думаете, что устранение Зуева — это некий ответный удар?» — задумчиво спросил директор. «Нет», — твердо произнес Горбунов. «После тщательного изучения материалов, а также способа, которым убили генерала и сопутствующих деталей, я более чем уверен в том, что Корж с помощью физического воздействия на Зуева и Копнова узнал информацию либо о местоположении жены, либо о направлении дальнейшего поиска. коржанни генерал или президента поиск ирины корж что же в этом вопросе наши с вами выводы совпадают крутя ручку в левой руке произнес директор после чего решительно положил ручку на стол прихлопнув ладонью и твердо добавил хорошо я думаю что вам пора выходить на новый уровень доступа полковник полковник с трудом сглотнув ком в горле от столь неожиданного повышения растерянно спросил горбунов «Да, именно, полковник. Должны же вы соответствовать званиям уровню доступа к государственной тайне», мельком улыбнувшись, произнес директор. «Что же касаемо так называемых союзников, то тут даже не государственная тайна, а фактически мировая. Вы понимаете уровень оказанного вам доверия?» «Так точно». Непроизвольно вскочив с места и вытянувшись по стойке смирно, выпалил Горбунов. «Сядьте». Поморщившись, недовольно произнес директор. «Вы не на плацу. Извините». Смутившись, произнес Горбунов, присаживаясь. «Что же, вернемся к делу», — вздохнув, произнес директор. Пять лет назад на теневой стороне Луны приземлился космический аппарат неизвестной нам цивилизации. От подобной новости у Горбунова чуть глаза на лоб не полезли. Сразу после приземления они вышли на прямой контакт с мировыми лидерами крупнейших государств нашей планеты. Назвались они представителями цивилизации Шаусса, так что союзниками их назвать сложно. Мы до сих пор не знаем, какие истинные цели преследует их цивилизация. Более того, за все пять лет мы так ни разу не увидели ни единого их представителя как вживую, так и с помощью видеосвязи. В этом месте директор замолчал. Встав из-за стола, он подошел к шкафу, стоящему в углу комнаты, Достал оттуда графин с жидкостью, очень похожий на коньяк или виски, а также один стакан. Налил, сделал небольшой глоток и, еще чуть-чуть долив, поставил графин обратно. Также медленно вернулся обратно, сел и, достав сигарету, закурил. Все это время Горбунов усиленно переваривал невероятные новости. «Сотрудничество с шаусами для нас выгодно и плодотворно», – продолжил директор, выдохнув небольшое облачко дыма. Технологии, знания и даже некоторая помощь — все это очень серьезно повлияло на наш мир. Пока это не сильно заметно из-за того, что мы постепенно и не спеша вводим новшества в наш мир, но уже через 10 лет наш планет преобразится. Вот только делятся они знаниями не просто так. Это как-то связано с тайной организацией. Осторожно спросил Горбунов, не выдержав очередной паузы начальства. «Да». вы правы согласился директор это слишком тесно связано со второй на мирной цивилизации на нашей планете в этот раз горбунов уже спокойнее воспринял эту новость а в его голове уже складывались логические цепочки заполняя пробелы которые существовали до сих пор в отличие от шооса цивилизация альхс не стала выходить с нами на контакт Они просто постепенно и уже более ста лет влияют на нас и наше развитие. Именно по их вине произошла Первая, а затем и Вторая мировая война. Именно они стоят за холодной войной и развалом СССР. Да и много других событий не обошлось без их манипуляций. «Это информация от Шаусов?» Задумавшись, спросил Горбунов. «Молодец», — хмыкнул довольный директор. Сразу уловил суть. Да, это слова наших союзников. Вот только никаких доказательств этим словам нет. Да, они выдали нам полный список всех агентов влияния Альхасов. Да, мы захватили их всех, но ты же уже видел отчет. Там нет ни одной ключевой фигуры. Сплошные парикмахеры, повара и тому подобное. Это, конечно, не исключает возможности влияния на наше развитие, но и в утверждении о том, что подобного плана люди могут начать Вторую мировую, как-то слабо верится. Тогда почему мы арестовали этих представителей Альхасов? Они точно агенты другой цивилизации?» Растерянно спросил Горбунов. «Вот мы и подошли к самому главному», — тяжело вздохнул директор, делая глоток из стакана. «То, что они непростые смертные, сомнений нет. А вот во всем остальном одни вопросы без ответов». Сотрудничать с нами представители Альхасов отказались наотрез. Никакие попытки и допросы с пристрастием на них не действуют. Более того, к сожалению, мы из-за соглашения с шаусами не можем оказывать серьезного давления на Альхасов. Да и не станем. Их жизни слишком ценный ресурс для нас. Намного ценнее той возможной выгоды, что мы можем получить от пленных агентов. И все из-за того, что мы, по сути... Расплачиваемся за предоставленную нам шаусами информацию захваченными агентами альхасов Активизация космической программы, запуск ракет на поверхность Луны ошарашенно произнес Горбунов, моментально сложив полученную информацию с мировыми новостями. «Да, так и есть», — кивнул, улыбнувшись директор. «Строительство базы на Луне — лишь прикрытие для постоянных запусков наших ракет». «Пока что мы можем отправлять всего 10 альхасов в день». Но через полгода это количество увеличится до сотни. Соответствующие проекты уже запущены под патронатом НАСА. Шауса готовы ответить на любой наш вопрос, но ответ оценивается в количестве агентов Альхасса, доставленных на Луну. А почему они сами не заберут этих агентов? удивился Горбунов. Мы не знаем, тяжело вздохнул директор. Как они понимаем, для чего они вообще им нужны? Ответ мы, конечно, можем получить от шаусов, но цена слишком высока. За 200 агентов мы можем получить минимум пять или шесть новейших технологий. Как ты понимаешь, никто не хочет лишать себя новых знаний в медицине или науке ради простого любопытства. Каждое государство само решает, какой именно обмен произвести. Осторожно, спросил Горбунов. «Почти», — улыбнувшись, произнес директор. Конечно, мы можем не согласовывать полученные технологии с другими государствами, но, как ты понимаешь, в данном случае тайна и жадность слишком невыгодны для любой из стран. Так что на уровне лидеров государств принимаются решения о том, кто и какой вопрос задаст Шаусом. Так же, как и о последующем обмене полученной информации между странами. Но ведь мы только недавно захватили агентов. Верно. Кивнул опять директор. До этого была либо полученная в долг информация, либо подарок от шаусов. Иногда они отвечают на наши запросы бесплатно. Это бывает нечасто но бывает. Например, помощь с решением проблемы группы Егора из нашего проекта «Возмездие» они предоставили бесплатно. Тут надо понимать принцип сотрудничества с шаусами. Мы раз в неделю в определенное время отправляем пакет данных со списком вопросов, их там от трех до пяти тысяч. В ответ Через сутки получаем пакет, в котором напротив каждого вопроса стоит цена в количестве агентов-альхасов или же сразу ответ. А уж потом мы выбираем, что именно выгоднее всего приобрести для нашей страны. Все-таки количество захваченных агентов ограничено, так что сильно разогнаться не получится. Я правильно понимаю, что каждая страна сама напрямую общается с шаусами? спросил Горбунов, мысленно пытаясь выстроить для себя новую информацию в какой-то более-менее порядок. «Да, так и есть», — подтвердил директор вывод Горбунова. «Тогда, я так понимаю, нам нужно как можно быстрее вычислить группу Коржа, пока они не натворили бед», — отстраненно произнес Горбунов, глядя на папку перед собой. «Это уже не наша проблема», — пожав плечами, ответил директор. Охраной агентов занимается специально организованная структура на базе военных ООН. Там служат лучшие представители различных стран. Мы могли, конечно, оставить связь с нашими военными, которые там служат, но в целях безопасности все контакты были оборваны специально. «Можно узнать, почему?» неуверенно спросил Горбунов. «Никому не нужна Третья мировая», — печально улыбнулся директор. Соблазн захватить чужих пленных агентов слишком велик для любой из стран. Вот потому и было решено создать отдельную, независимую структуру на базе ООН. Тем самым, теперь за пленных отвечают они. Мы же несем ответственность только за своих людей, которые служат в новой структуре. То есть, если кто-то из наших ребят нарушит условия контракта, то мы, как государство, которое направило данных бойцов, будем выплачивать существенные штрафы. Очень существенные. Потому даже президент не знает, где сейчас служат наши ребята и кого охраняют. Но ведь кто-то такой информацией обладает. Задумчиво произнес Горбунов. Думаешь, корш решит напасть на генсека ООН? С иронией спросил директор. Если да, то это гиблое дело. Его сейчас охраняют лучше, чем любого из президентов. К тому же, до тех пор... Пока не закончится обмен пленных на информацию, он из центрального офиса не вылезет. А кроме него никто не знает, где находятся пленники. Может, кто и знает, но мне о таких лицах ничего не известно. Пожал плечами директор. Более того, я и сам не хочу ничего знать о пленных. Слишком шаткое сейчас равновесие в мире. Малейшая ошибка любого из государств обернет весь мир против него. Как я уже говорил, никто не хочет Третьей мировой. «Боюсь, что Корж как раз из тех, кто может и на ООН полезть», задумчиво произнес Горбунов. «Раз такая возможность существует, то нужно его остановить», спокойно произнес директор. «Вот этим вы и займетесь, полковник Горбунов. Теперь у вас есть полная информация по данному вопросу». «Прошу прощения, но можно кое-что уточнить?» Аккуратно спросил Горбунов, на что получил согласный кивок. «Зачем арестовали сына Коржа и где его сейчас содержат?» Хороший вопрос, поморщившись, как от лимона произнес директор. Это очень неприятная тема для меня лично и для президента тоже. Но, как ты понимаешь, интересы страны выше некоторых моральных устоев. Некоторых ключевых агентов Альхасов нам предложили задержать с их детьми. Если быть точным, то всего задержано 12 детей агентов. Причем шаусы, сделав данное предложение, особо не настаивали, Но одно то, что каждый такой ребенок идет наравне с двумя агентами Альхасов, сразу же поставило точку в этом вопросе. Когда на одной стороне судьба двенадцати детей, а на другой, например, лекарство от рака, то выбор, как по мне, очевидный. Ясно. Задумавшись, произнес Горбунов. Он и сам не смог бы ответить, как поступил бы на месте президента. С одной стороны, это аморально, но с другой... «Спасение миллионов жизней — это разве плохо? Когда ты можешь спасти огромное количество людей, но не делаешь этого из-за моральных принципов, то что это? Лицемерие или достоинство?» Ответа на этот вопрос у Горбунова не было. «Осуждаешь?» — хмуро спросил директор. «Нет». Отрицательно покачал головой Горбунов. «Но я бы не смог выбрать слишком это тяжелое решение». «Вот в этом ты прав», — мрачно выдохнул дым директор. «Этот грех останется висеть на нас до самой смерти». «Еще есть вопросы?» «Только один?» Взяв себя в руки, быстро произнес новоиспеченный полковник. «Мы точно уверены в том, что все агенты Альхасов арестованы». «Я так понимаю, что ты сейчас намекаешь на неизвестно откуда взявшихся помощников Коржа». Задумчиво произнес директор и тут же сам ответил. В данном случае вопрос более интересен, чем кажется на первый взгляд. Шаусы уверены в том, что на данный момент на свободе не осталось никого из агентов Альхасов. Но тут-то и проявляется любопытный феномен. Так уж совпало, что вчера утром мы отправляли очередной пакет с вопросами. Так вот, там был и вопрос по поводу помощников Коржа. Ответ бесплатно мы не получили, но при этом цена за ответ стояла феноменально огромная. 110 агентов. Треть от всего, что у нас есть. Понимаешь, к чему я клоню? Да, уверенно кивнул Горбунов. И кажется, я начинаю понимать, что происходит. Даже так удивился директор. Что же, внимательно тебя слушаю. Но перед этим, если вы не против, я бы хотел задать еще два вопроса. «Сосредоточенно глядя на начальника», — спросил Горбунов. «Еще два», — усмехнулся директор. «Что же, спрашивай. Первый, кто именно приказал захватить Коржа живым? А второй, произнес твердым голосом Горбунов, но закончил уже не так уверенно и намного тише. Как вы думаете, сколько агентов-шаусов сейчас на нашей планете? Ты знаешь, когда ко мне несколько дней назад подошел Зуев, и предложил твою кандидатуру на должность заместителя Петра Алексеевича с целью поиска информации по проекту «Возмездие», я посмотрел на это скептически. Философски произнес директор, рассматривая с интересом подчиненного. «Но сейчас я вижу, что он был полностью прав. Ты действительно уловил суть сразу. Очень мало кто сразу задался вопросом об агентуре Шаусов, и это меня радует». «Действительно, мы не знаем, есть ли их агенты на нашей планете. А если есть, то почему бы им не иметь подобную конспирацию, как у Альхасов?» «Так что ответить на этот вопрос я не могу. У нас есть подозрения на этот счет, но никаких реальных доказательств нет. Что же насчет приказа, то его отдал я». «Ясно». Кивнув головой, произнес Горбунов, но тут же снова спросил. «А можно маленькое уточнение?» «Вы не помните?» «Предложение по захвату живым кого-то из группы Коржа внес на рассмотрение случайно не Копнов?» «Так...» — протянул директор с подозрением, уставившись на подчиненного. «Уж не хочешь ли ты сказать, что подозреваешь в Копнове агента Шаусов?» «И да, ты прав. Именно помощник Зуева первым предложил взять кого-то из группы живым. У меня есть очень веские основания полагать». что Копнов являлся агентом внеземной цивилизации. Уверенно, произнес Горбунов. «Хотелось бы услышать эти самые веские основания», абсолютно серьезно произнес директор. «Начать прямо с него или с самого начала?» Уточнил не спеша Горбунов, при этом мысленно в этот момент полностью выстраивает цепочку событий и фактов. «Давай с самого начала», подумав, сказал директор. «Как это ни странно, но я начну с проекта возмездия». Чем больше я знакомлюсь с данными по этому проекту, тем больше возникает вопросов, но главный из них — это зачем? Для чего создавать сеть засекреченных диверсантов? Кто цель? Кто в современном мире станет захватывать другое государство? Ведь, по сути, это поставить мир на очень тонкую грань мировой войны. Начав медленно и не спеша, Горбунов постепенно становился все оживленнее и активнее. Но после того, как услышал насчет двух внеземных цивилизаций, а также об агентуре, то цепочка встала на свое место. Проект возмездия был организован одной из этих цивилизаций против другой. И более того, я предполагаю наличие третьей силы, причем последняя наиболее вероятно. И я абсолютно не удивлюсь, если подобного рода проекты существовали в других странах, например, в тех же США. «Выводы интересные, но с фактами как-то у тебя туго», рассудительно прокомментировал директор. «Первый факт — это Роман валерич уверенно произнес Горбунов. Меня еще при разговоре с ним удивила одна вещь. Он узнал «Активатор» с самого начала. Тогда я списал все на идеальную память, но сейчас это выглядит как фактическое признание. Я более чем уверен в том, что «Активатор» он сам отдал агентам Альхасов. Причем причина этого решения кроется в тайной войне между Альхасами и Шаусами. Нам неизвестно, чем именно им интересен наш мир, но это и не важно. Главное, что этот интерес есть». Рассуждать на эту тему можно долго, но я вернусь к фактам. Причина, по которой Роман Валерьевич уничтожил все данные о проекте и убил всех причастных, скорее всего, кроется в том, что он понял, что продолжать проект смысла больше нет. Те, против кого этот проект готовился, уже на нашей планете, и это шаусы. Только в этом всем есть одна загвоздка. Почему, уничтожив все документы насчет проекта, он оставил списки участников? Почему? Твои рассуждения любопытны, но пока больше выглядят надуманными, а не доказанными. Вертя ручку пальцами, произнес директор, глядя задумчивым взглядом на Горбунова. Хотя твой вопрос насчет списка — это уже по существу. Действительно, как-то странно оставлять такой документ целым. У меня есть стойкое подозрение, что он это сделал не просто так, а с пока неизвестным нам смыслом. Вариант того, что его успели сохранить, для меня звучит неправдоподобно. Уверенно продолжил Горбунов. Теперь дальше к фактам. Агенты внеземной цивилизации как-то слишком просто были арестованы. Неужели у тех, кто смог преодолеть межзвездное расстояние, нет технологии, позволяющей спасти агента при раскрытии? Ведь их задерживали не какие-то внеземные бойцы, а самые обычные люди. Я думаю, что причина в том, что Ирина Корж, а возможно, не только она, уверены в том, что их освободят. И надежда на это основана не только на Игоре Корже, но, возможно, и на других ему подобных. «Это уже больше похоже на правду», — согласился директор. «Но пока с фактами у тебя все натянуто. Если так рассуждать, то что мешало им вызвать помощь со своей родины? Я думаю, что сигнал блокируется шаусами». Твердо стоял на своем Горбунов. Но что меня больше всего удивило, так это то, что Аль-Хассы — стопроцентные люди с точки зрения физиологии. То есть в их телах наши медики не заметили никаких отклонений. Возможно, что у нас медицина еще не на таком уровне, чтобы заметить отличие но агенты Шаусов совсем другие. Они явно пользуются некими возможностями за пределами человеческого тела. И в данном случае я говорю о копнове И как эти его сверхспособности проявились, с любопытством посмотрел на Горбунова директор. «Вот тут уже одни факты», — уверенно произнес Горбунов. В записи боя между двумя бойцами спецназа и отрядом Коржа есть два первых ключевых момента. Первый — это то, что это был спектакль, устроенный Коржом. В этом я уверен. Но спектакль, похоже, был разыгран не для нас, а для Копнова. Они якобы его спасали, видимо, чтобы потом что-то узнать. Возможно, данные об Ирине корша возможно, что-то другое. Но вернусь к фактам. Медики достаточно точно определили время смерти Копнова и Зуева. Генерал умер, скорее всего, еще до того, как его спустили в подвал, а вот Копнов умер именно в подвале. И что тут необычного? Не выдержав, прервал своего подчиненного директор. А то, что есть видео с одной из камер, где абсолютно точно видно попадание в грудь в области сердца на теле Копнова, уверенно произнес Горбунов, доставая из папки фото и протягивая его директору. И пока тот внимательно его рассматривал, Горбунов продолжил. Следующий очень важный момент — это кровь. Если сравнить траекторию движения тела генерала и тела Копнова, когда их тащили по земле, то мы обнаружим странный факт. Раненый в бок и грудь Копнов, будучи, по мнению экспертов, еще живым, потерял крови меньше, чем раненый только в грудь генерал. Это очень хорошо заметно по следам. Но на этом странные события не заканчиваются. С кровью действительно интересно, да и фото убедительно. Задумчиво произнес директор. Но, «Ну, возможно, видео с Копновым ложное. Такой вариант возможен, согласился Горбунов. Хотя непонятно, зачем это делать. Ну, я так понимаю, это еще не все. Не став отвечать, спросил директор. Да. Ответил Горбунов и достал еще две фотографии. Судя по следам и проведенному анализу, можно четко установить, в каком положении Копнов получил ранение в правую часть груди. И вот тут самое интересное. В момент выстрела... Копнов сидел на полу и, более того, сам выплюнул сгусток крови изо рта. Но сделал это после выстрела. Достав еще несколько фотографий, Горбунов показал на них следы директору. Все это подтверждает анализ крови и образцов. Почему он после выстрела выплюнул кровь? Потому что следующий выстрел был сделан в голову. Все это явственно показывают следы крови, которые остались на полу и стене за спиной Копнова. Естественно, выжить после такого он уже не мог, но почему-то, несмотря на это, кто-то из отряда Коржа сделал еще два выстрела в голову. Сомневаюсь, что профессионалы такого уровня будут просто так стрелять еще раз в голову. Я думаю, они просто и сами не поверили в то, что кто-то может выжить после таких ран. Или же, наоборот, знали, и именно поэтому сделали несколько контрольных выстрелов. Это все уже более существенно. Внимательно рассматривая фотографии, произнес директор. «Если ты прав, и все это не инсценировка Коржа, а реальность, то Копнов точно не человек». «Или же он обладает неизвестными нам возможностями», уже спокойно произнес Горбунов. «В любом случае, это, скорее всего, представитель Шаусов». «Почему ты так решил?» Спросил директора, все так же продолжая изучать фотографии. «Желание захватить кого-то из группы Коржа живым...» хотя Егор неоднократно предупреждал нас о том, что это ловушка. Спокойно отвечал Горбунов, глядя на директора. Кроме того, я уточнял несколько раз, никто не предупредил генерала Зуева и вас о выводах Егора. Они, по сути, были проигнорированы. Копнов их просто не передал. «Да, я читал твой отчет о разговоре с Егором», откинувшись на спинку кресла, произнес директор, оставив фото на столе. Если бы я знала о его выводах и подозрениях, то немедленно остановил бы операцию. И вот это, пожалуй, самое главное подтверждение возможного предательства Копнова. Вот только пока что все озвученное тобой звучит сыро и сумбурно. Давай-ка ты, Сергей Павлович, отправишься сейчас к себе и до утра составишь два отчета. Один насчет группы Коржа со всеми выводами и предположениями о его последующих действиях. но без упоминания возможной агентуры шаусов. Этот отчет я отправлю в ООН, пускай разбираются. А второй, полный, со всеми деталями и большим акцентом именно на агентуру шаусов, мы с тобой завтра занесем президенту». «Президенту?» — изумленно произнес, нервно сглотнув Горбунов. «А ты как думал?» — хмыкнул покровительственно директор. «Этот вопрос слишком важен, чтобы откладывать его в дальний ящик». «Думаю, что твой отдел придется выводить в отдельную структуру, и будешь заниматься вопросом этих самых агентов. Заодно подумай, кого еще можно привлечь к расследованию». «Понял», — четко ответил Горбунов, мысленно попрощавшись со сном и отдыхом. «Но перед составлением отчета я бы хотел еще раз переговорить с Романом Валерьевичем. Это пока лишнее», — категорически отрезал директор. «Пока мы не знаем, кому можно доверять и кому нельзя». «Копнов имел доступ на секретный объект, так что сначала придется всех там проверить, а только потом посещать Бурнова». «Все, иди работай. Жду тебя завтра в восемь утра». «Так точно». Вскочив с места, выкрикнул Горбунов и, собрав свою папку, покинул кабинет директора. Острогин, проводив подчиненного взглядом и дождавшись, когда дверь закроется, посмотрел на красный телефон прямой линии с президентом. Тяжело вздохнув, Он решительно поднял трубку.